аннотация Книга известнейшего писателя, публициста, литературоведа Эйдельмана посвящена главному труду Николая Карамзина «Истории государства российского». В начале XIX века Россия стояла перед настоятельной необходимостью широких преобразований в жизни государства. Республиканец в душе и верный подданный царя русского, как писал о себе Карамзин, предложил собственную концепцию преобразований, основанную на идеалах просвещения и развития гражданского самосознания русского общества. Фундаментом этой концепции стала история государства российского, работу над которой Карамзин начал в 1803 году и продолжал до 1826 года, до последних дней своей жизни. Карамзин разыскивал древние летописи, исследовал, сопоставлял, критически оценивал тысячи свидетельств и документов отечественных, западноевропейских, византийских, арабских. Поскольку свой труд Крамзин создавал, не только всматриваясь вдаль тысячелетнего прошлого, но с постоянной оглядкой на Россию своего времени и с мыслью о будущем страны, многие страницы истории были для его современников по выражению Пушкина как свежая газета. В книге Эйдельмана срезвычайной наглядностью показана беспощадная борьба мнений, смертельные споры, закипевшие вокруг крамзинской истории, ставшей одним из главных событий в тогдашней словесности, историографии и в итоге во всей политической жизни. Яркий политический темперамент — важнейшая черта историка Крамзина. В обширном приложении к настоящему изданию Опубликованы малоизвестные политические манифесты Карамзина, записка о древней новой России в ее политическом и гражданском отношениях, мнение русского гражданина, а также написанный по просьбе Николая I, проект манифеста о его вступлении на престол.